Глава 33. Роуз, слышав малявка, опять всхлипнула «Я расскажу», — пообещала она, вытирая нос рукавом платья, чего не позволяла себе даже в детстве. «Но сейчас я хочу понять лишь одно. Что делать дальше? И где носится этот болван Руф?» «Демон его знает», — хмыкнул Алекс. «Не удивлюсь, если он уже бежит к пристани, чтобы нанять корабль до Брюжа». Я столкнулся с ним в одном из подземных переходов, и он, крикнув, что Тей отказалась с ним идти, кинулся прочь, словно за ним волки гонятся. Шустрый малый, лишь раз увидел чертежи подземелья, ориентируется лучше меня. «Руф чуть не погубил меня», — пожаловалась Роуз. «Если бы я не схватилась окровавленной рукой за драконьей ока, сейчас моё тело лежало бы на мостовой рядом с трупом капитана Шотца». «Ой, ну чёрт с ним, с Руфом! Крысёныша не догадывается, что власть в нашу пользу сменилась. Ну, пойдём, родная». Двери закрыты, кличею Руфа. «Ох, шелемец!» Нырнув в узкий проход, открывшийся за сдвинутой в сторону книжной полкой, роуз и Алекс оказались в тёмном тоннеле, по которому они шли, пригнувшись. Так низко висел каменный свод. Проход скупа освещался единственной свечой в руке Алекса, пламя которой трепетало от сквозняка, этому приходилось прикрывать его ладонью. Наместник уверенно шёл вперёд, безошибочно сворачивая в нужную сторону, если коридор разветвлялся. Наконец он вывел Роуз к темному тупику. — Где мы? — не увидев и признака двери, спросила принцесса. В ответ на ее голос тени по углам вдруг ожили и завертелись в бешеном танце. — Не бойся, это летучие мыши! — запоздало успокоил Алекс, присевшую от страха девушку. Проведя рукой по каменной кладке, он нажал на один из неприметных выступов и уперся плечом в стену, которая медленно тронулась с места, открывая проход в помещение, больше напоминающее колодец. Роу шагнула в комнату без окон с единственным тюфяком, лежащим прямо на каменном полу и небольшим сундучком, хранящим на крышке остатки чего-то ужина. «Моя берлога!» Ничуть не стесняясь убогости обстановки, наместник прошёл к сундуку и смахнул деревянную посуду на пол. «Тебе нужно переодеться. Нельзя, чтобы хищники видели тебя в одежде, заляпанной кровью». Откинув тяжёлую крышку, он с головой залез в сундук. Судя по звяканью, там хранились не только тряпки. «Вот!» — вынырнул он и вытер вспотевший лоб. Роуз приумыла. В руках Алекса была мужская одежда. «Ну, извини!» — хмыкнул он, видя, как расстроилась принцесса. «Женского ничего не держим. Представляю, что бы ты обо мне подумала, если бы я вытянул на свет женские панталоны вместо мужских портков. Там вы глубочёнок с водой, пойди умойся, а я пока разведу обстановку». «Нет!» — скрикнула Роуз так звонко, что сама испугалась. «Никуда не уходите! Я не останусь одна в этом каменном склепе!» «Но тебе придётся полностью раздеться!» Алекс кашлянул и большим пальцем погладил небритый подбородок. «Я не хотел бы тебя смущать». «Ничего, я потерплю ваше присутствие. Просто отвернитесь». Наместник повиновался и уставился взглядом в пустую стену, прислушиваясь к шуруху одежды, треску рвущейся ткани, плеску воды. «Это драконий око». Роуз протянула руку, и перед носом мужчины появился болтающийся на тяжёлой цепи рубиновый камень. «Пока я моюсь, почистите его, пожалуйста, от крови. Вот мокрая тряпка». «Ох, нет!» Алекс выронил око, он дул на обожжённые пальцы. «Простите, я забыла, что оно не даётся в чужие руки». «Может, через перчатки не ужалит?» Алекс быстро натянул кожаные перчатки, что болтались заткнутыми за пояс, и поднял с пола ока. «Давай свою тряпочку». Роуз долго не возилась. Жизнь в лабиринтах научила её быстро одеваться, быстро есть, быстро ходить. «Всё, я готова!» произнесла она, спешно заплетая волосы в косу. Она и не подумала попросить гребень, Ей хотелось немедля выбраться из каменного мешка, давившего массивными стенами. рубиновая ока она спрятала под верхнюю куртку, в душе беспокоясь, не прекратила ли она слушаться новую хозяйку. Гораздо большие переживания вызвали всплывающий в памяти слова Лалибон, что драконий камень действует на владельца губительно. Алекс открыл ещё одну потайную дверь, ведущую в петляющий проход, заканчивающийся витовой лестницей. Они, принцесса и её сопровождающие, попали в кладовку при господской кухне, а потом и в тёплое помещение, где в подвешенном над надогне котле булькало мясное варево. Кухарка, не ожидая появления незваных гостей, вскрикнула, и рос, узнала в ней ту самую пожилую женщину, прислуживающую им с королевой на вчерашнем ужине. С черпака, которым она до этого орудовала в котле и который теперь держала как орудие защиты, капалась из -за жижа. Спохватившись, кухарка присела, приветствуя господина и его спутницу, неловко чиркнув паломникам по каменному полу. «Гриди, да что-нибудь поесть! Я голоден, как чёрт!» Та расплылась в улыбке и захлопотала у очага, где шумно закипел большой чайник. «Милорд, я так счастлива, что вы живы!» — с чувством произнесла Гриди. «Я боялась, что никогда больше вас не увижу!» «Ну-ну, милая!» алекс ласково посмотрел на разрумянившуюся женщину. Та ответила преданным взглядом, в котором плескалось море любви. «Скоро всё закончится, и драконы улетят. Кстати, как они себя ведут «Странное дело, милорд. Они притихли, стоят на площади, как молнии пришибленные, и такая растерянность в глазах у каждого, вроде как у дитя, потерявшего мамку в толпе на ярмарке». «Отлично, всё, как я и предполагал. Сейчас поедим и пойдём поговорим с летучими гадами по душам». Перед принцессой, усевшейся на широкую скамью, поставили чашку с исходящим паром кашей, щедро посыпанную сахаром. Сверху медленно таял жёлтый кусок масла. «Ешь, Роуз!» — коротко приказал Алекс. Впереди трудные решения. Поэтому и не могу есть, я не знаю, что делать. Гриди, проследи, чтобы сюда никто не совался. Я должен напутствовать юную деву, иначе она помрет от голода. Румяная кухарка поспешила к двери, раскачивая широкими бедрами, и Алекс проводил ее долгим взглядом. Роуз скрыла улыбку. «Моя голова сейчас лопнет», — начала она, когда дверь за Гриди закрылась. «Я беспрестанно думаю, как управиться с драконами. Нужно ли мне вслух отдавать приказы или достаточно подумать? И вообще...» «Послушается ли меня ящер?» «Ну, это легко проверить. Ты прямо сейчас можешь попросить, чтобы в окно сунул морду какой-нибудь капитан драконов». «О, только не это. Я боюсь, что они притащат к окну мёртвого капитана Шотца. Лучше я как-нибудь иначе их проверю. Позже. Вот ещё одна беда. Нужно похоронить умерших. И прежде всего лалибон великую. Где и когда. Ведь она несколько лет правила Тунгзитом. Наверное, нужно с почестями как королеву». Я не знал Шиншиллу как лалибон. Её настоящее имя — Мрыся. Но она его не любила. Я присутствовал при её встрече с принцем. Мы тогда уже дружили с Эдуардом. Мрыська — дочка рыжего брызка. Печально улыбнулся Алекс, вспомнив детскую дразнилку. Поэтому она сменила имя на Шиншилла, прозвище, которое ей придумал наследник. Тогда она была похожа на чудесного зверька Небольшого роста, черноволосая, живая, могла в пылу драки укусить. Да. Увидев тревожный взгляд Роус, Алекс кошлянул. Прости, воспоминания все чаще приходят не вовремя. Вернёмся к нашему разговору. Куда со своей армией рвалась Ларибон? Вэрю. Она жаждала её захватить, пока папа увёз в лабиринтах. Значит, она хотела вернуться на родину. Вот туда и отправим её тело. Похороним рядом с рыжим брызком. Там, наконец, найдёт покой её душа. Сегодня же пошлю погонщика с чёрным драконом. Я думаю, жители лабиринтов не будут против. Алекс отодвинула от тебя чашку, о которую грел пальцы. Тонкая пенка на молоке дрогнула. «А как мне быть?» Роу струнула ложкой озерцо растаявшего масла, и оно ручейками стекло вниз по горкой влаженной каши. «Давай начнем с того, чего тебе хочется. Полетишь ли ты к маме в Эрию или дождешься отца здесь, в замке Пегион? Я в любом случае буду рядом». «Я вернусь лабиринты». Роу подняла глаза на Алекса, на лице которого сквозило недоверие к словам принцессы, только что вырвавшейся из страшной страны и опять стремящейся туда, где ее держали в неволе. В Тонгзите остался Петр, граф Пегион. Я люблю его. «Вот это да! Ха! Ай да Петрик!» Алекс ударил ладонями по коленям. От столь бурного отзыва роз еще больше смутилась. «Будет твоим родителям сюрприз. Эдуард останавливался у меня перед тем, как стянуть армию к лабиринтам, и я знаю роли Петра в твоем спасении. А теперь, стало быть, ты собираешься вернуться к нему?» «За ним», — поправила Алекс роз «Я собираюсь вернуться за ним». И ещё я выйду за него замуж. Пусть хоть весь мир ополчится против нас. Ну, не знаю, прошло столько лет после его исчезновения. петр мог сильно измениться, и тебе было бы опасно находиться рядом с Бахриманом. Если вы будете сопровождать свою принцессу, у нас ещё будет время побеседовать, и я расскажу всё, что случилось со мной в лабиринтах. Тогда вы поймёте, что нет никого лучше Петра. Он мой, а я его. И я сейчас же дам команду драконом собираться. Слышите? Мы возвращаемся в лабиринты! Решительно произнесла Роуз, и тут же стёкла на окнах дрогнули от громкого «Ура!» раздавшегося за стенами дворца. «Сначала, ваше драконье величество, съешьте кашу!» Алекс спрятал улыбку в усах. «Может, нужно что-то с собой взять?» забеспокоилась Роуз, идя следом за Алексом. Они давно позавтракали, но ещё не покидали здание, заполнившееся вернувшимися слугами, которые с рвением принялись наводить порядок. Роуз впервые с тех пор, как ушла из дома тётушки Катарины, искупалась в горячей воде. Служанки расчесали ей волосы, красиво заплели в косы и перевели шёлковыми лентами на местный манер. Роу вспомнила рассказ мамы о странной моде островитянок, поэтому попросила одной из них снять чепец Как оказалось, они по-прежнему следуют капризу самого первого графа Пегион. Высоко выбритые лбы туго переплетённые волосы. Такое требование выставил он, выловив однажды из тарелки с супом длинный волос. Поначалу служанки стеснялись своих странных причесок, но позже это посчитали модным — И за бритву взялись даже те женщины, которые не работали в замке. А вскоре высокие лбы стали отличительной особенностью всех островитянок, чем они весьма гордились. Принцессе принесли одежду из комнаты леоль и ладно подогнали по фигуре. Отправляясь назад в лабиринты, новоспечённая правительница не забыла о мешке, где лежали одеяло-берег и детские вещички, вышитые руками Лиоль. Я не терпелась показать их Петру. Руц прикусила губу. «Где бы ни был Петр, она его найдёт». Теперь, зная, как важна для солнца власть, она заставит принцессу драконов подчиниться и отступиться от чужого жениха. Греди приготовила еду и тёплую одежду, не переживай. Я уверен, назад драконы полетят гораздо быстрее. Сколько дней вы сюда добирались? Два-три с остановкой на ночь? «Алекс, спасибо, что сопровождаете меня. Око-окомно, мне не забыть, как Шотс хотел убить свою королеву. Вдруг драконы скинуты меня в море. Честно, мне немного страшно». Роуст, подарила им надежду вернуться домой, а Лалибон гнала их в чужие страны. «Не переживай, я верю в силу драконьего камня». Произнося эти слова, Алекс подошёл к той двери, что вела на площадь и толкнул тяжёлые створки. Они распахнулись и явили взору красных драконов. Те встречали свою повелительницу, приняв облик ящеров. Гружённые скарбом и люльками склонили свои огромные головы, а парящие в небе приветствовали новую госпожу протяжным рёвом. Ближайший дракон... Растёр огромное крыло, приглашая Роуз подняться в королевскую повозку, что размерами и богатством убранства превосходило ту, в которой принцесса путешествовала вместе с Руфом. Вспомнив о Брюушце, Роуз обернулась к Алексу. "Нет известий о Руфе. Его видели. Как я предполагала, он сел на корабль следующий на Эльберский острова, Оттуда ближе до Андаута. А люди твоего дяди Уильяма обязательно помогут попавшему в беду принцу добраться до Брюужа". Союзник бежал. С грустью заключила Роуз: кладя ладонь на протянутую руку Алекса. — Ему с тобой не по пути. Лабиринты — не то место, где можно блистать завитыми локонами и белозубой улыбкой. — Где же вы были раньше, дядюшка, когда родители нас с брюшцами едва не поженили? политика Полеть-ка А потом ты вроде бы и была влюблена. Роу села на широкий диван. Алекс накинул ей на плечи подбитый мехом плащ. — Командуй! — подсказал он, и на прощание обернулся к стоящей на парадной лестнице кухарке Гриди, которая подушечками пальцев смахивала слезы. Стараясь делать это незаметно, он послал ей воздушный поцелуй, на что женщина широко заулыбалась. «Боже, я не знаю, что нужно говорить!» Роза взяла в ладонь драконе ока, она ответила ей рубиновая искорка и потеплела. «Поехали?» — предположил Алекс. «Поехали!» Дракон, на котором они сидели, трубно закричал, и все остальные ему радостно ответили, после чего стая ящеров кровавой волной поднялась в небо. «Я не верю, что добровольно возвращайся в лабиринты». Прошептала сама себе Роуз, но Алекс откликнулся. «Тобой движет любовь! Прекрасное чувство!» Вздохнув, он посмотрел вниз, откуда ему махалась снятым с головы чепцом кухарка. Роуз вспомнила Амали, которая жила вместе с Бертой в их дворце Эре. Матушками называла их Свон, а рос относилась к ним как к самым родным людям. И теперь ей подумалось о том, что Амали в пору её романа с Алексом тоже была кухаркой у графа Шевелер. «Наверное, у Алекса какая-то особая любовь к кухаркам». Или к вкусной еде?» Алекс оказался прав. Драконы не стали останавливаться на ночь. Они без устали летели уже второй день, приземляясь на короткое время для того, чтобы напиться и дать своей госпоже размяться. Владел лебон было просторно и удобно, поэтому Ро старалась не задерживать рвущихся домой ящеров. Наблюдая, принцесса заметила, что драконы ведут себя иначе, чем при Лалибон. Лица утратили жесткость воинов. Тонгзицы начали улыбаться. А на стоянках обменивались шутками и громко смеялись. Царило какое-то праздничное настроение. Радовались, что возвращаются домой или... Рос поделилась своими впечатлениями с Алексом. Лалебон рассказывала, что камень, сливаясь со своим носителем, губит его, поднимая из уголков души всё самое злое, а через него и драконы становятся такими же злыми и агрессивными. Я вот подумала, если носитель ока окажется добрым человеком, то и драконам, наверное, не грозит впасть в пучину ненависти. Вот скажите, я плохой человек? Я могу повлиять на драконов так, чтобы они кинулись грабить и бесчинствовать? «Нет, милая, ты очень светлый человек, и логика в твоих словах есть». Я, допрашивая пленных драконов, тоже задумывался по этому поводу. И вот что выяснил. По крайней мере, три последних правителя, носивших око, были отвратительными людьми. Живодёр — папочка Араха, сам Арах, тот ещё изверг, развратная и мстительная Лоли. Чего хорошего они могли передать своим вассалам? «Пусть я покажусь дурочкой, но я стараюсь думать только о добром, о своей любви к Петру, о родителях, по которым безумно соскучилась» о тетушке Катарине, даже о старике-фарухе. Роуз первый же день полета рассказала Алексу о своей жизни в лабиринтах, о встреченных ею людях, и теперь дядюшка представлял, о ком она говорит и какие чувства испытывает.